Весной, спустя полгода после того, как Ленард нашел девочку, Лайли поступило неожиданное предложение. Одной малоизвестной группе потребовалась солистка для записи диска хита. Сначала Лайла решила, что они шутят. В определенном смысле это и была шутка. Группа решила записать кавер-версию британского хита команды KLF, а Лайли отвели роль Тэмми Уайнет. Тэмми Уайнет, 1942. -й. 1998. Американская исполнительница кантри. Ей предстояло спеть несколько куплетов в сопровождении тяжелого танцевального ритма. Позже до Лайли дошли слухи, что сотрудничество предлагали и Лил Бабс, и Стив Мальмквист, но они отказались. Наверняка продюсеры сначала прошлись по всем звездам, а потом уже были вынуждены обратиться к менее прославленной Лайли. Она не заботилась об имидже и не боялась подпортить репутацию, и к тому же согласилась бы на все, что угодно, лишь бы хоть на время вырваться из дома. После случая с Джерри обстановка в доме стала еще напряженней. Ленард практически перестал разговаривать с женой, однако руки не распускал. Ему было не вполне ясно, что значило распрощаться с малышкой, но груза сына возымела действие. Джерри получил новый компьютер а Лайлу оставили в покое. Но при этом дом будто накрыл отсрепшим, пропахшим плесенью одеялом. Воздух в комнатах был застоявшийся и отдавал гнилью. Если бы к ним заглянул случайный гость, думала Слайли, то он бы сразу почуял, здесь что-то не в порядке. Однако единственным гостем был Джерри. Время от времени он заглядывал к родителям проверить обстановку. Он брал на руки малышку и качал ее на колене, приговаривая «Опля!». Ленард глядел на сына, сжав кулаки, но терпеливо выжидал, пока тот не наиграется, и он не сможет унести девочку в подвал. Лайла переживала затворничество малышки, как свое собственное. Иногда она не выдерживала и выходила в сад набрать в легкие свежего воздуха поэтому, когда ее пригласили в Стокгольм, она обрадовалась шансу вырваться на волю и снова побыть певицей, пусть и ненадолго. Песня называлась «Подъемная сила равна нулю». Ларри растолковали, что текст – это пародия на тот бред, который пели Кейлев. Понятнее не стало, но она спела то, что ей дали. Голос звучал хорошо, продюсеры остались довольны. Она бы не смогла объяснить, в чем именно участвовала, Но главное, ей понравилось. К ней отнеслись по-человечески. Уже одно это приятно. В апреле у девочки прорезался первый зуб. В остальном ее развитие будто остановилось. Она не пыталась ползать или вставать на ножки, не реагировала на игру в прятки, не повторяла движений за взрослыми. Единственное, что она воспроизводила, это ноты и мелодии. Изредка Ленард выносил ее в сад, но всегда по ночам. Изредка он разрешал Лайли погулять с малышкой. Она, пользуясь случаем, разговаривала с ней, не переставая во время прогулок, но в ответ так и не услышала ни звука. В мае подъемная сила равна нулю вышла в эфир. Поначалу никакой реакции, а потом все покатилось, как снежный ком, набирая обороты. В июне песня угодила в международный хит-парад на шведском радио и заняла седьмое место. Лайли стали звонить и приглашать на интервью. Продюсеры строго проинструктировали ее, как следует отзываться о тексте песни. Она послушно повторяла заученные фразы. Повышенное внимание к Лайли беспокоило Ленарта, но ему не пришлось долго волноваться. Через несколько недель шквал звонков стих. Однако о них вспомнили, и теперь им поступило несколько предложений выступить. Ленард решил, что они примут одно из приглашений и посмотрят, как все пройдет. Выступать предстояло на августовском фестивале ретроавтомобилей в Норт-Илье, смеси семейного праздника и вечеринки знакомств. «Как же мы оставим малышку?» – беспокоилась Лайла. «Мы же будем недалеко и всего на пару часов. Побудет одна, ничего страшного». Однажды теплым июльским вечером, когда они сидели вдвоем в саду и пили кофе, Лайла, то ли от скружившей голову популярности, то ли от свежего воздуха, осмелела настолько, что решилась задать мужу вопрос, который мучил ее уже несколько месяцев. Леонард, а как ты себе это представляешь дальше?» «Что именно?» «Ты наверняка и сам думал об этом. Она растет, скоро начнет ходить. И что мы будем делать тогда?» Взгляд Ленарда заволокло. Он будто перенесся куда-то далеко, хотя на самом деле продолжал сидеть за столом, нервно теребя чашку. «Она не будет ходить. Ей нельзя. Может испортить голос. Нет, ну а в самом деле? Как мы поступим?» Ленор сложил руки на груди и посмотрел на жену словно издалека. «Не заставляй меня повторять еще раз. Заруби себе на носу. Девочка останется тут, с нами. Мы ее никуда не отпустим». Ей придется приспособиться. Но это не причинит ей страданий, ведь она не будет знать другой жизни. Но зачем Леонард? Зачем все это? Преувеличенно четким движением Леонард поднес чашку к губам, отпил остывшего кофе и беззвучно поставил чашку обратно на поднос. Я отвечу тебе, но больше никогда не задавай мне таких вопросов. Ясно? Лайла кивнула. Голос мужа звучал иначе, будто с ней говорил совсем другой человек, кто-то слепленный из иного материала, и этот кто-то настолько подавлял ее, что она сидела, не двигаясь и не смея оторвать взгляды от губ Ленарта, пока он растолковывал ей. Малышка не такая, как все, и обычным ребенком ей не быть, да и человеком обычным тоже. Она чиста, словно слеза, стоит ей соприкоснуться с миром И он заморает ее, я уверен. Мне удалось заглянуть к ней в душу. Вроде бы нехорошо держать ребенка в заперти, но мы действуем ей во благо, понимаешь? Она — чистый звук, а мир полон диссонанса. Она там погибнет сразу же. Значит, для нее так будет лучше? Ленард снова был тут, рядом с ней, нерешительный, уязвимый, заблудившееся в лесу дитя. Лайла уж не помнила, когда в последний раз видела его таким. У нее закололо в груди. И для меня так лучше. Если она пропадет, я покончу с собой. Она — последний шанс. Другого уже точно не будет. Они замолчали, хотя сомнения не перестали мучить Лайлу. Прилетел воробей и начал клевать со стола крошки от печенья. Позже Лайла поймет, что этот момент был поворотным. Именно тогда они приняли самое важное решение. В полной тишине, как обычно и происходит, с важными решениями.